потому что он все еще плакал, даже слышно было, как он раза два всхлипнул. А человек не любит, если кто-то видит, как он плачет. И я подумал, что собственный сын, которого почти не знаешь, самый неподходящий свидетель. Сам я знал только одного человека, при котором я мог плакать, Мари. И я не знал, мог ли отец плакать при своей любовнице, Такая ли она была? Я ее видел только раз. Мне она показалась очень милой, красивой и не глупенькой. Но слышал я о ней очень много. Родственники изображали ее корыстной и жадной до денег, но у наших родственников всякий, у кого хватало бесстыдства напоминать, что человеку надо хоть изредка есть, пить и покупать обувь, считался корыстным. А уж тот, кто считает жизненно необходимым сигареты, теплые ванны, цветы и вино, тот имеет все шансы войти в семейную хронику как безумный расточитель. Я мог себе представить, что любовница дорого стоит. Должна же она покупать себе чулки, платья, платить за квартиру, да еще всегда быть в хорошем настроении. А это возможно только при совершенно прочном финансовом положении, как выразился бы мой отец. Когда он приходил к ней со смертельно нудных заседаний правления акционерных обществ, она непременно должна была быть веселой, душистой, только что от парикмахера. Я не мог себе представить, чтобы она была такой уж корыстной. Наверное, она просто очень дорого стоила, а в нашей родне это было равнозначно жадности и корысти. Когда садовник Хэнкельс, помогавший иногда нашему кучеру, вдруг с удивительной скромностью намекнул, что плата подсобным рабочим вот уже три года, как стало много выше того, что он у нас получает, моя мать два часа визгливо разглагольствовала о коростолюбии и жадности некоторых людей. Как-то она дала почтальону на Новый год 25 пфенигов на чай, и возмутилась, найдя на следующее утро в почтовом ящике конверт с этими деньгами и с запиской «Не хватает духу ограбить вас на такую сумму, уважаемая». Разумеется, у нее был знакомый в Министерстве связи, и она тут же нажаловалась ему на этого корыстного наглого человека. На кухне я торопливо обошел лужу разлитого кофе, прошел в ванную, вытащил из ванны пробку и тут же вспомнил, что впервые за много лет, лежа в ванне, я не пел акафист при святой деве. Тихонько мурлыкая «Тантум эрго», я стал постепенно смывать душем остатки мыла со стенок ванны. Я попробовал было затянуть акафист, Мне всегда нравилась эта еврейская девушка Мариам, иногда я даже начинал в нее верить, но и Акафис не помогал. Должно быть, он был слишком уж католическим, а я был зол на католиков и на весь их католицизм. Я решил позвонить Генриху Беллину и Карлу Эммонсу. С Карлом Эммонсом я не разговаривал после того ужасного скандала, который разразился два года назад а писем мы друг другу никогда не писали. Он поступил по отношению ко мне подло и, главное, по совершенно идиотскому поводу. Я вбил сырое яйцо в молоко для его младшего сына, годовалого Грегора. Меня с ним оставили, когда Карл и Сабина ушли в кино, а Мари в свой кружок. Сабина мне велела в 10 часов подогреть молоко, налить в бутылочку и дать Грегору, А так как мальчишка мне показался очень бледным и щупленьким, он даже не плакал, а просто жалобно скулил, то я решил, что Гоголь-Моголь из яйца с молоком ему пойдет на пользу. Пока грелось молоко, я носил его на руках по кухне и приговаривал, а что мы сейчас дадим нашему малышу, что мы ему дадим вкусное, мы ему дадим яичко, вот что, ну и так далее. А потом выпустил яйцо... Взбил его хорошенько в миксере и вылил Грегору в молоко. Остальные дети Карла уже крепко спали, нам с Грегором никто не мешал.